Глава 30. Anthem Lights. Love you like the movies. Амелия. Первая учебная неделя после каникул пролетела в один миг. На календаре пятница. И сегодня это последний урок по английской литературе на этой неделе у меня и моих учеников. Очередные дебаты. На этот раз на повестке дня роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Эта книга определенно не входит в топ моих любимых, и тем не менее я считаю, что это хороший вдохновляющий роман о поиске себя и своего жизненного предназначения. Пока Патрик и Хелена спорят о том, по какой причине Джейн вернулась к Рочестеру и насколько это, по словам Патрика, глупо, а по словам Сары, смело, я думаю лишь о грядущем свидании с Джейком. Знаю, это ужасно, ведь я на работе, а значит,. Должна быть воодушевлена очередными спорами этих двоих. Но... Но я гораздо больше воодушевлена Джейком. Сначала мне казалось, что это лишь банальное влечение к нему. Но это не просто влечение. Вовсе нет. Я с ним счастлива. Безумно счастлива. Интересно, он чувствует тоже, когда мы вместе? потому что мне кажется, что тусклый ротенбург играет яркими красками стоит нам увидеть друг друга в толпе. Фрау хайт отрывает меня от мыслей голос патрика да резко подрываюсь с места я С вами все в порядке потираю висок да конечно да а как вы думаете хмурюсь пытаясь угадать о чем идет речь. Джейн Эйр, это все же история о поиске любви или о поиске себя? Задает вопрос Хелена, и я с благодарностью смотрю на нее. Ответ практически срывается с моих губ. Но тут же в голове всплывают слова Джейка. Уголки моих губ дергаются в подобие улыбки, и я отвечаю на вопрос. Это одно и то же. Как это? хмурится Патрик. Пока вы сами не полюбите себя. Никто не сможет полюбить вас. Все начинается с любви к себе. Хелена с Патриком переглядываются, но не произносят ни слова. Удивленная своими философскими изречениями, я поднимаюсь со стула. На сегодня наши дебаты закончены. Спасибо за азарт в ваших глазах. Он говорит о том, что я все же не зря заставляю вас читать классику. Хороших выходных, фрау Хайт. И тебе, Хелена. Улыбаюсь я и собираю вещи, а затем следом за детьми вылетаю из класса, дрожа от предвкушения грядущей встречи с Джейком. Десять минут спустя я уже сижу на пассажирском сиденье Мерседеса: На голубом небе за окном, ни облачко. Солнечные лучи озаряют теплым светом разноцветные ставни домиков вдоль центральной улицы, по которой мы неспешно едем, наслаждаясь песней Simple Plan разливающийся по салону автомобиля. «Ты скажешь, куда мы едем?» — спрашиваю я, когда песня заканчивается. Джейк усмехается. «Принцесса, ты же сама подсунула мне книгу, а значит, тебе прекрасно известно, что нас ждет. «Но сейчас середина ноября». «Да», — фыркает он, «ты определенно меня презираешь, я уже понял». «Но ты что-то придумал, да?» Я прикусываю губу, на что Джейк лишь одаривает меня улыбкой. Он ничего не отвечает, молча продолжает вести автомобиль прямо по двухполосному серпантину, по обеим сторонам которого растянулась вековая роща. Дорога уводит нас вправо, петляя среди высоких деревьев, ветви которых качаются на легком ветру. И даже несмотря на то, что голые, без листьев, они не кажутся чем-то невероятным, я наслаждаюсь картинкой перед глазами. Величественные сосны тянутся верхушками к небу, которое словно залили в фотошопе голубым. Несколько минут спустя машина перестает вилять по многочисленным крутым поворотам и оказывается на широкой дороге. «Мы въезжаем в Эрланген», так гласит указатель на въезде в город. «Никогда не была в этом городе прежде, но знаю, что именно здесь ежегодно проходит Эрлангер-Беркирхвайх, старейший пивной праздник Германии» на который съезжается множество туристов. Эрлэнген славится своей архитектурой в стиле барокко, множеством садов, в том числе и замковым с фонтаном гугенотов, а также старинными замками. Возможно, сейчас мы направляемся именно в один из этих замков или садов. Разглядываю в окно старинные здания с мраморными колоннами или пниной, что расположились вдоль реки Регниц в ожидании увидеть, что же именно придумал Джейк. И от предвкушения у меня покалывает пальцы. Честно, я и не думала, что Джейк решит устроить именно это свидание, ведь прошло уже столько времени. Но он удивил меня. Уже не в первый раз. И я больше не ищу подвох. Теперь я точно знаю, что он другой. Не тот самодовольный придурок с похабными шутками, а хороший парень девушкой которого я бы хотела стать и по-настоящему. Ну вот, я это сказала. Я бы хотела быть с ним, узнать, какие его губы на вкус, каково это — просыпаться в его объятиях, каково это — чувствовать его руки на своем теле, каково это — любить его. Принцесса, добро пожаловать в сад барокко. Хриплый голос Джейка заставляет меня выбраться из собственных мыслей, кажущихся мне слишком невероятными, ведь я все еще остаюсь неудачницей. Готовы к нашему свиданию? Я тяжело сглатываю, пытаясь унять участившееся сердцебиение, и поворачиваюсь к нему. Он улыбается. Волосы не спадают на лоб, но я все равно замечаю морщинки возле глаз, что делает его улыбку еще ярче. Все хорошо? Кива. Несколько раз. Почему я волнуюсь, если я прекрасно знаю, что свидание не настоящее? Наверное, потому что никто и никогда не делал для меня подобного. Вот только дрожу я сейчас вовсе не от мысли, что сейчас у меня будет еще одно свидание, как у героинь любовных романов. Меня до дрожи доводит осознание того, что оно будет с Джейком, что идеальный книжный парень существует в реальном мире. Теперь я уверена в этом. Если что-то не так, то скажи мне, принцесса. Нахмурившись произносит Джейк. Нет, нет. Все чудесно. Чувствовал, как подступают слезы. Я просто... Кажется, влюбилась в тебя. Просто никто никогда не делал ничего подобного для меня. Тебе стоило их шантажировать так же, как и меня. Тогда бы для тебя сделали подобную ерунду как минимум трижды, как сделал это я. Качаю головой. Шучу! Он улыбается и тянется ко мне, чтобы в очередной раз убрать прядь моей длинной челки за ухо. Ты заслуживаешь романтики, принцесса. И пусть, к твоему сожалению, у нас не будет приторно сладкого хэппи-энда, как в тех романах, что ты читаешь. Да и не будет бурного секса в машине, которым обычно заканчиваются подобные свидания. А это уже, к моему сожалению. Ведь в этом я убедился после второго свидания, когда ты оставила меня без минета. Но я сделаю все для того, чтобы ты поверила в то, что заслуживаешь хотя бы иногда чувствовать себя настоящей принцессой. От его слов тяжело дышать. Тело трясется, словно от электрического разряда. Вся эта затея с любовными романами и свиданиями из них уже не кажется мне такой забавной. Ведь чем больше Джейк старается, тем сильнее горят мои глаза». Головой понимаю, что мне нужно взять себя в руки. Но в данную минуту я беру за руку Джейка, что протягивает мне свою ладонь и помогает выйти из машины. Боже, его идеальность вот-вот станет моей погибелью. Джейк просит подождать и обходит автомобиль, чтобы подойти к багажнику. Он достает оттуда цилиндрическую емкость, и я открываю рот, когда замечаю внутри живых бабочек. «Это бабочки?» «Что ж, принцесса, рад, что окулист тебе ни к чему. Это значит, что ты наконец-таки готова признать, насколько я обворожительный?» Пропускаю его шутку мимо ушей, заворожённо глядя на бабочек в его руках. Джейк захлопывает багажник, а затем снова протягивает мне руку и переплетает наши пальцы, вызывая тем самым дрожь по моему телу. Будем считать, что дело не в этом простом жесте, а в предвкушении грядущего свидания моей мечты. Да, именно поэтому я сейчас чувствую, как внизу живота разливается тепло, а сердце замедляет свои удары. Где ты их взял? Интересуюсь, когда наконец-то возвращаю себе возможность говорить. Поймал. Правда? Конечно, нет. Сейчас ноябрь. Где бы я, по-твоему, смог их поймать? Прикусывал губу. Тогда откуда они? Заказал в интернете с ближайшей фермы бабочек. Потом позвонил в оранжерею и согласовал, что к ним прилетят бабочки. Услышал в ответ «нет». Но потом выписал чек на сумму со множеством нулей. И, о чудо! «Джейк!» — шепчу я со слезами на глазах. Он смущенно отводит взгляд, вызывая тем самым чувство особого трепета у меня в груди. Одна слезинка все же успевает стечь по лицу, но я тут же стираю ее подушечкой пальца и вновь поворачиваюсь к парню, которому неожиданно для самой себя отдала собственное сердце. Мы подходим к дугообразному зданию цвета шампань, что со всех сторон огорожено деревьями, верхушки которых стремятся к облакам. Его центральный вход прячется в арке из колон, по низу которых тянется лепнина. Огибаем его и сворачиваем за угол, где вдоль всех стен оранжереи расположились французские окна в пол, сквозь которые пространство и освещается ярким солнечным светом. И здесь так тихо, что кажется, будто в целом мире есть только мы. Джейк открывает передо мной одну из дверей, и я не спеша делаю шаг вперед, предвкушая то, что смогу увидеть. А едва переступив порог, замираю от увиденного. Огромное пространство напоминает настоящие джунгли. Фикусы, пальмы, редкие виды растений и множество суккулентов. Все это переплетается друг с другом, сливаясь воедино. Цветы самых разных видов и оттенков разбавляют зеленую флору своими красками. И это настолько красиво, что я забываю, как дышать. Не могу отвести взгляд от того, как солнечные лучи падают на поляну сквозь стеклянный потолок оранжереи. Заворожённо любуюсь, мечтая, что все это вовсе не сон. Встав рядом со мной и широко улыбаясь, Джейк выпускает бабочек, которые тут же принимаются летать вокруг нас, создавая иллюзию настоящего волшебства. На моих глазах в очередной раз выступают слезы. Перестаю сдерживаться и позволяю себе заплакать. Когда, порхая своими изумрудными крыльями, ко мне на ладонь приземляется бабочка-парусник Полинур. Боюсь пошевелиться, наблюдая за ней. Стараюсь не дышать. Все это так удивительно. «Ты удивительная», — тихо произносит Джейк, и с моих губ срывается вздох. Медленно перевожу взгляд с бабочки на Джейка, пытаясь понять, не послышалось ли мне. Сердце колотится, как будто намеревается оглушить биением ни в чем не повинных крылатых созданий. А во рту пересохло от волнения. Джейк прочищает горло и отводит взгляд. Но уже через мгновение его яркие синие глаза снова встречаются с моими. «Ты удивительная, принцесса!» С застенчивой улыбкой повторяет он, глядя прямо на меня. «За эти два месяца я успел убедиться в этом. Ты считаешь, что недостойна всего того, что сейчас происходит с нами. Но это чушь, принцесса. И да, я лишь твой фальшивый парень». Вот только во всем происходящем нет ни капли фальши. Наше свидание настоящие. И поверь, я бы никогда на свете не согласился на подобное, если бы не хотел сделать тебя счастливой. Только не спрашивай меня, почему я вдруг захотел. Потому что я не отвечу, Амелия. Я понятия не имею, почему мне нравится, когда твои глаза горят. А может быть, просто не хочу признаваться самому себе, ведь совсем скоро все это закончится. Но я поклялся самому себе не думать об этом и наслаждаться каждой минутой, которую мы проводим вместе. Попробуй так же. Просто перестань слишком много думать. Боже, я хочу от него детей. Интересно, если бы у нас был мальчик, он был бы таким же высоким, как Джейк, или пошел в меня? Потому что я бы не хотела, чтобы наш сын был таким же коротышкой, как я. Значит, лучше бы у нас была девочка» с таким же ясными синими глазами, как я наблюдаю сейчас прямо перед собой. «Принцесса», — усмехается Джейк, — «ты снова очень громко думаешь». «Поверь, ты не захочешь узнать, о чем именно я думаю», — шепчу сквозь ком, мешающий говорить. Он тяжело сглатывает и проводит пальцами по моей щеке. Я прикрываю веки и льну к его ладони. Внутри меня бушует самый настоящий ураган, который по шкале Саффера, Симпсона отнесли бы к пятой категории, что запросто способен разрушить меня полностью. Стоит Джейку уехать. А это произойдет через несколько недель. К тому времени от моего сердца как раз практически ничего не останется. Джейк Эванс заберет его с собой и вряд ли оставит свое взамен. Когда я открываю глаза то силуэт Джейка расплывается из-за пелены слёз. Джейк смахивает слезу большим пальцем и смотрит на меня с тревогой в глазах. Все зашло слишком далеко. Его хриплый голос пробирает до мурашек. «Ненавижу, когда ты плачешь. Ненавижу мысль, что тебе придется уехать», — тихо произношу я, отводя взгляд. Джейк обхватывает пальцами мой подбородок и тянет на себя, чтобы я вновь взглянула на него. Когда наши взгляды встречаются, у меня в груди образуется дыра размером с целый кратер, в котором можно исчезнуть бесследно. «Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя поцеловать», — с сожалением говорит Джейк, глядя на мои губы. «Чертовски сильно. Я устал гадать, какие твои губы на вкус, и я едва сдерживаюсь, чтобы не начать вести себя как грёбаный сталкер». Не приходить по ночам к тебе в комнату, пропитанную насквозь этим сладким ароматом ежевики, чтобы просто притянуть тебя в свои объятия. И ты даже не догадываешься, как я мечтаю, однажды проснуться и увидеть тебя, лежащую на моей груди и обвивающую ногой мое тело. Из легких словно выбивают воздух. Сердце пульсацией отдает в висках. Кажется, что это тикает бомба, и я вот-вот взорвусь от переизбытка чувств к нему после этих слов. «Но я держу себя в руках. После того, как увидел тебя обнажённой, держу себя в руках даже слишком часто», — усмехается Джейк. «Но секс — это последнее, о чем я думаю, когда вижу тебя». Он облизывает губы. «Потому что я хочу с тобой гораздо большего, чем просто обмен оргазмами». «А как же... как же Элизабет?» — тихо спрашиваю я. Ты ведь говорил, что все еще любишь ее. Он тяжело сглатывает, но не отводит взгляда. Если бы я все еще любил ее, то сейчас мое сердце бы не ныло от мысли, что ты не можешь быть моей по-настоящему. Очередная слеза струится вниз по моему лицу. Я счастлива, что мы оба чувствуем одно и то же, но есть одно но. Он уедет, а я не имею права просить его остаться. Просто не позволю себе поступить так с ним. Мне известно, что он хочет отсюда сбежать. Именно поэтому он предложил мне стать его фальшивой девушкой. А я даже с этим не справилась. Говорила же, что я неудачница. Хотелось бы мне, чтобы он позвал меня с собой. Вот только... Даже тогда я бы не смогла последовать за ним. Однажды я уже попробовала сбежать отсюда, и в итоге с позором вернулась. Не уверена, что смогу пережить подобную неудачу вновь. Это слишком страшно. Уехать за парнем, которого я едва знаю, в чужую страну. Что, если он растопчет меня? Тогда я останусь одна, без средств к существованию, работы, жилья и даже денег на обратный билет, туда, где мой отец в очередной раз скажет. Я же говорил. «Я не могу смотреть на твои слезы», — шепчет Джейк прерывая мои глупые мысли, ведь он даже не намекал мне, что хотел бы забрать меня с собой. Закрой глаза, и не придется на них смотреть. Шепчу я в ответ, на что он лишь усмехается. Хочу, чтобы ты улыбалась. Хочу, чтобы ты не уезжал. «У нас ведь свидание», добавляет Джейк. «Да, ты прав». Я делаю глубокий вдох. «Какой у нас план?» Хотел пофотографировать тебя в оранжерее. Даже полироид захватил. Он усмехается. Но после твоих слез складывается впечатление, что мы только что вышли из улья, и у тебя аллергия на пчел. Я начинаю смеяться. Но ты все равно очень красивая. Он притягивает меня к себе, приобнимая за плечо, и целует в висок. Ты только что сказал, что я выгляжу так, словно у меня отек квинке. У тебя странные понятия о красоте. Джейк усмехается, и его теплое дыхание вызывает у меня мурашки. Я просто извращенец. И какие еще извращения ждут нас впереди? К сожалению, только прогулка по оранжерее и знакомство с редкими цветами и растениями. А хотелось, конечно, познакомиться с чем-то более интересным. Например, с тем, что спрятано под твоим платьем. Я улыбаюсь. Ты уже видел, что там спрятано? Черт, да... Сдавленно стонет он. «Взгляни на меня». Послушно поднимаю глаза. «Мой взгляд достаточно томный?» Громкий хохот вырывается из моего рта, и эхом звучит в тишине оранжереи. «Знаешь, принцесса, ты совсем не подходишь на роль героинь любовных романов. От моего взгляда твои трусики должны были стать влажными, а приятное тепло бы растеклось внизу живота. А ты стоишь и смеешься. Кто так делает?» Еще немного, и ты станешь знатоком в области романов о любви. Это порно. Ладно, в области порно-романов. Еще немного и сможешь написать свой. Только после тебя. Как обстоят дела? Пока никак. Почему? Что я должен сделать, чтобы ты поверила в себя? Остаться со мной. Все не так просто. «Неужели наши свидания тебя не вдохновляют?» Улыбаюсь. «Это так не работает. Наши свидания делают меня счастливее, но...» «Но...» Он сводит брови к переносице. «В чем тогда проблема?» «В страхе. Да забудь ты об этой норе. Не отказывайся из-за неё от своей мечты». «Я никогда не мечтала о собственной бумажной книге. Я просто любила писать. Но ты не пишешь. Я просто не могу». Послушай, людям вокруг глубоко наплевать на то, что кто-то про тебя написал что-то гнусное в интернете. Они видят, какая ты искренняя, добрая и открытая. Когда я смотрю на тебя, мне хочется улыбаться, ведь ты невероятная. Просто прекрати заходить в социальные сети и читать, кто и что думает по этому поводу. Все ее приспешники не стоят твоих слез. Никто не стоит. И не нужно доказывать им, как ты хороша раз они этого не понимают. Просто докажи самой себе, что тебе наплевать, что ты выше этого. И, пожалуйста, занимайся любимым делом, несмотря ни на что». «Это... сложно, да. Но пообещай, что ты хотя бы попробуешь». «Джейк, пообещай». Под напором его взгляда мне приходится сдаться. Делаю глубокий вдох и все же соглашаюсь с ним. Обещаю. Так просто? Вот и умница. Губы Джейка озаряет улыбка. В очередной раз, оставив на моем виске поцелуй, он берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Готова к свиданию? Всегда. Шепчу я, заворожённо глядя на самого прекрасного мужчину, которого когда-либо встречала. И следую за ним по тропинке меж высоких секвой, наслаждаясь красотой вокруг... И моей рукой в руке Джейка. Что нужно сделать для того, чтобы мы навсегда застряли в этой оранжерее вдвоем? Ведь я никогда не хочу покидать ее. Покидать, Джейка!